Глава 60. «Нет, любовь моя, на этот раз ты останешься дома». Редфорд сладко поцеловал Веронику в губы, краем глаза наблюдая за притихшей малышкой. Стоило ему накрыть ладонью женскую грудь, как Виктория издала такой протестующий вопль, что едва не потрескались стеклопакеты в окнах. Если к поцелуям малышка относилась просто настороженно, то все остальные поползновения Редфорда к ее маме пресекались решительным криком на грани ультразвука. Поэтому магу хотелось иногда выйти от досады, что, несмотря на то, что за два месяца Ника восстановилась после родов и благосклонно относилась к его попыткам приласкать ее, дочка реагировала быстрее и эффективнее любой полиции нравов. Чего он только не перепробовал, чтобы справиться с этой ситуацией и получить наконец-то полный доступ к вожделенному телу. И дожидался, когда Викуси уснёт, и пытался уединиться с Никой в ванной и в других комнатах, Но малышка каким-то встроенным радаром всегда улавливала момент перехода к откровенным ласкам и каждый раз устраивала моментальную истерику, после которой стены покрывались трещинами, лампочки взрывались, а мебель норовила воспламениться. Сама Ника тоже была в шоке от такого поведения дочери и списывала все на ревность, а из-за ее усиливающегося дара везде таскала за собой небольшой огнетушитель для душевного спокойствия. Память к ней так и не вернулась, лишь каждую ночь ей снилось одно и то же — голубоглазый ангел, сидящий на башне какого-то белоснежного замка. Этот ангел был невероятно похож на того, что возник перед ее мысленным взором, когда она была в плену у Вячеслава. Такой же голубоглазый атлет с огромными сияющими крыльями, который заключил ее в объятия и с нежностью поцеловал в щечку. Его приятная золотистая энергия чуть щекотными, горячими волнами расплылась по всему ее телу. накрыв самым настоящим блаженством. «Запомни это!» Загадочной улыбкой подмигнул ей этот ангел, и теперь она вспоминала его все чаще. Она уже поняла, что спрашивать о нём Редфорда было бесполезно. Мак тут же замыкался в себе или оборачивал все в шутку, заявляя, что он будет для нее и ангелом, и кем угодно, и даже крылья вырастет и нимб нахлобучат. А сейчас, когда Редфорд в очередной раз собирался съездить в магазин за покупками, Ника тщетно пыталась уговорить его взять её и Викусю с собой. «Ну, пожалуйста, не оставляй меня одну дома с малышкой. А вдруг она ещё какую-нибудь шалость устроит. Подожжёт опять что-нибудь. Я боюсь, ты это понимаешь?» — нахмурилась Ника. «Прости, дорогая, но во время нашей последней поездки я чуть не посидел. Я же просил тебя не выходить из машины. Но ты всё равно кинулась разнимать двух дерущихся идиотов». С укором посмотрел на неё мужчина. Я так больше не буду, пообещала она с честными глазами, но мужчина был непреклонен. Не волнуйся, я очень быстро, родная, туда и обратно. Привезу вкусняшек для тебя и новые игрушки Викуся, а ты пока отдыхай, почитай что-нибудь. О, ты занялась рисованием? Сдвинув задремавшую шуню в сторону, он вытащил из-под мохнатого тельца сложенный пополам лист бумаги, на котором был изображен домик, зеленый лес и синяя луна. Это не мое. Изумленно ответила Вероника. Поднявшись с кровати, она подошла к столу, чувствуя, как в душе все похолодело от плохого предчувствия. «Скорее луна посинеет». Вспомнила она слова, сказанные Вячеславу, и его хрипловатый смех. «Это я тоже могу устроить». Внутри листа с рисунком оказалось послание, написанное красивым и четким, практически каллиграфическим подчерком. «Добрый день, моя милая леди. Я очень рад, что у тебя все хорошо. Твоя доченька очаровательна, и мне очень жаль, что она никогда не назовет меня папой. Но, как говорят, все к лучшему. У меня все хорошо, я путешествую по стране и впервые в жизни чувствую себя свободным. Подозревая, что когда ты вырывалась из моих рук, то укусила меня, и теперь я ощущаю желание помогать людям. Да, я сам в шоке. Хочу еще раз поблагодарить тебя, что ты избавила меня от моих демонов. И желаю тебе поскорее обрести себя. Вспомни все, Вероника. Не отказывайся от своего прошлого. Там была не только боль, поверь. Ничего не бойся и помни, что в этом мире нет ничего невозможного. И даже луна может стать синей, если сильно захотеть. Еще увидимся. С любовью, твой. Как он нашел меня? И как проник в эту комнату?» Ника с испугом посмотрела на Редфорда. «Наверное, отследил твою самодеятельность на дороге», мрачно отозвался Редфорд. «Быстро собирайся». «Бери все самое необходимое, надо срочно уходить отсюда. У меня есть еще одна хижина в средней полосе, и чтобы до нее добраться, потребуются сутки». «А это обязательно?» На лице девушки светилось сомнение. «Вроде тон этого послания не агрессивный, без угроз. Я уже привыкла к этому домику, нам свекуси тут нравится». «Ты не понимаешь». Редфорд мотнул головой и кинулся скидывать ползунки, игрушки, пелёнки, распашонки в большую сумку. «Если тебя нашел он, то найдут и другие». «Думаешь, меня кто-то хочет убить?» Внимательно посмотрела на него Вероника. «Я не знаю, но возвращаться в Орден еще рано, поверь». В его голосе промелькнуло отчаяние, и Ника с неохотой присоединилась к внезапным сборам.